Список условных сокращений на странице 463. ГМТ. Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Бирюков. Тома 1-4. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого в четырех томах. Москва. Петроград. 1923 год. Булгаков. В.Ф. Булгаков. Лев Николаевич Толстой в последний год его жизни. Москва, 1957 год. В.Е. Журнал «Вестник Европы». Гольденвейзер. А.Б. Гольден Вейзер. Близи Толстого. Том. II. Москва. Петроград. 1923 год. Гусев. Н.Н. Н. Гусев. 2 года с Львом Толстым. Москва, 1973 год. Д.Н. Дневники Льва Николаевича Толстого. Тома 46-58. Полного собрания сочинений. Доистый том 1-2. Софья Андреевна Толстая. Дневники в двух томах. Москва, 1978 год. ЛН Литературное наследство. НВ Газета Новое время. Сергей Львович Толстой. СЛ Толстой. Очерки Былова. Москва, 1949 год. Переписка, тома 1-2. Лев Николаевич Толстой. Переписка с русскими писателями в двух томах. Москва, 1978 год. ПСТ. Софья Андреевна Толстая. Письма к Льву Толстому. Москва, Ленинград. 1936 год. ПСТ. Лев Толстой Стасов. Переписка. 1929 год. Ленинград. Р. Вет. Газета «Русские ведомости». Р. С. Газета «Русское слово». Я. З. Д. П. Маковицкий. У Толстого. 1904-1910 годы. Яснополянские записки. Литературное наследство. Том 90. Книга 1-4. Москва. 1979 год. Я. П. Б. Яснополянская библиотека. Конец списка условных сокращений.